Глава четвертая. Моя первая одинокая ночь в Карибском море. Четыре часа ветер унялся. Я не видел вокруг ничего, кроме моря, и не имел никаких ориентиров, а поэтому лишь через два с лишним часа понял, что плод движется вперед. На самом же деле, как только я на него взобрался, ветер погнал его по прямой на такой бешеной скорости — которую я, орудуя веслами, никогда в жизни не сумел бы развить. И все же я понятия не имел, где я и что со мной. Я не знал, куда несется плод, к берегу или в открытое море. Последнее казалось мне более вероятным, так как я всегда считал, что волны не могут прибить к берегу тяжелый предмет, находящийся в двухстах милях от суши, и уж тем более человека на плоту». Первые два часа я мысленно прослеживал путь эсминца. Я подумал, что если с корабля телеграфировали в Картахену и точно указали место катастрофы, то самолеты и вертолеты тут же отправятся к нам на помощь. Я прикинул, что не пройдет и часа, как они прилетят сюда и начнут кружить у меня над головой. Час дня я сел на плоту и принялся вглядываться вдаль. Взял все три весла и положил их на дно плота, чтобы, как только появятся самолеты, начать грести в их сторону. Минуты тянулись томительно, долго. Солнце жгло мне лицо и спину, а губы горели, потрескавшись от соли. Однако я не чувствовал ни голода, ни жажды. Я сосредоточился на одном — увидеть самолеты. Я разработал план. Увидев спасатель, я погребу по направлению к ним, потом, когда они окажутся надо мной, встану на плоту во весь рост и буду махать рубашкой. Я решил приготовиться и не терять ни минуты. А потому расстегнул рубаху и, сидя на плоту, всматривался вдаль, озираясь по сторонам. Я ведь понятия не имел, откуда появятся спасатели. Так я сидел до двух часов. Ветер по-прежнему завывал, и в его вою мне слышался голос Луиса Ренхифа. «Толстый, греби сюда!» Я слышал его совершенно отчетливо, словно Луис был рядом, в двух метрах от плота, и пытался ухватиться за весло. Но я знал, что когда в море воет ветер, и волны бьются о подводные скалы, человеку чудятся знакомые голоса. Они звучат не умолкая, доводя до безумия. — Эй, толстый, греби сюда! В три часа я начал отчаиваться. Эсминец наверняка уже пришвартовался в картахене. Через несколько минут мои товарищи радостно разойдутся по городу, кто куда. У меня возникло чувство, что все они сейчас думают обо мне. И ободренный этой мыслью я решил набраться терпения и подождать до четырех часов. Пусть даже никакой телеграммы не было. Пусть даже на эсминцы не поняли, что мы свалились в воду. Все равно это вскроется, когда вся команда выстроится на палубе в момент швартовки. Значит, об этом узнают самые позднее, в три часа, и тут же сообщат спасателям. Какими бы долгими не были сборы, самолеты от силы через тридцать минут вылетят на место происшествия. Так что в четыре, максимум в половину пятого, они появятся тут. Я не отрывал глаз от горизонта, пока ветер не стих, сменившись глухим безбрежным рокотом моря. Только тогда в ушах у меня смолкли крики Луиса Ренхифу. Бескрайняя ночь. Вначале мне показалось, что провести в одиночестве три часа в открытом море невозможно. Однако, когда прошло уже восемь часов с того момента, как я оказался в воде, я подумал, что еще часик, пожалуй, продержусь. Солнце садилось... На закате оно стало большим и красным, и только тогда я начал как-то ориентироваться. Теперь я знал, откуда появятся самолеты. Я повернулся к солнцу левым боком и уставился прямо перед собой, не шевелясь, не отводя взгляда ни на мгновение, даже боясь моргнуть. Я смотрел туда, где, по моим расчетам, находилась Картахена. Шесть часов у меня заболели глаза, но я все равно смотрел. Даже после наступления сумерек смотрел терпеливо, упорно, наперекор всему. Я понимал, что самих самолетов мне уже не различить. Я увижу лишь летящие по небу зеленые и красные огоньки, и услышу шум моторов. Я мечтал увидеть эти огни, не задумываясь о том, что в темноте меня с самолетов не заметят. Неожиданно небо зарделось, а я по-прежнему всматривался вдаль. Потом оно стало темно-фиолетовым, а я все не отрывал глаз от горизонта. Сбоку над платом, подобно желтому бриллианту, на темном, точно красное вино небе, загорелась первая яркая звезда. Это как будто послужило своеобразным сигналом. В следующий миг на море упала тяжелая плотная завеса ночи. Вогрузившись во тьму, в которой не видно было низги, я сначала не мог побороть страх. Судя по плеску воды, аборт плот медленно, но неуклонно продвигался вперед. Теперь, когда море окутал мрак, я осознал, что днем мне было не так уж и одиноко. И хуже оказалось сидеть в потемках на плоту, Которую я не видел, а лишь чувствовал у себя под ногами, И который бесшумно скользил по черному причерному морю, Населенному неведомыми существами. Чтобы скрасить одиночество, я принялся смотреть на квадратный циферблат часов. Было без десяти семь. Не скоро, ох, как не скоро! Часа через два, а то и через три, стало без пяти семь. Когда минутная стрелка подползла к двенадцати, часы показали ровно семь, и небо усеяли мириады звезд. Но у меня было ощущение, что прошла целая вечность, и вот-вот начнет светать. Я по-прежнему упорно ждал самолетов. Стало зябко. Находясь на плоту, нельзя не промокнуть. Даже если сесть на борт, ноги все равно окажутся в воде, потому что сетчатое днище провисает под водой, словно корзина, на полметра с лишним. Восемь вечера в воде было темнее, чем на воздухе. Я знал, что на дне плота мне не страшны морские животные, потому что сеть, прикрепленная внизу, не дает им возможность проникнуть внутрь. Но одно дело учить и верить тому, что учишь на занятиях, когда инструктор демонстрирует тебе устройство плота на маленьком макете. И ты сидишь на скамье, а рядом сидят еще сорок твоих товарищей. И дело происходит два часа дня. А вот когда в восемь вечера ты в море один и надеяться тебе не на что, начинаешь думать, что слова инструктора абсолютно бессмысленные. Главное, что полтела было у меня в воде, в мире, где хозяйничали не люди, а морские гады. И хотя ледяной ветер рвал на мне рубашку, я не отваживался слезть с борта. По словам инструктора, это самое опасное место на плоту. И все же только там я чувствовал себя хоть немного защищенным от морских существ, огромных неведомых тварей, которые, судя по таинственным звукам, Проплывали мимо плота. Этой ночью я с трудом разглядел в запутанной и бескрайней паутине звезд малую медведицу. Никогда я не видел столь звездного неба. На нем почти не было свободного места. А разглядев малую медведицу, я уже боялся оторвать от нее взгляд. Не знаю почему, но, глядя на нее... Я чувствовал себя не таким одиноким. В Картахене, когда нам давали увольнительную, мы встречали рассвет на мосту Манга. Рамон Эрера пел, подражая Даниэлю Сантосу, а кто-нибудь аккомпанировал ему на гитаре. Сидя на каменном парапете, я всегда видел малую медведицу над склоном горы Серро де Поппа. Этой ночью на плоту я вдруг на мгновение почувствовал себя на мосту Манго — И мне показалось, что рядом поет под гитару Рамон Эрера, а малая медведица сияет не в открытом море за двести 200 от суши, а над горой Серра де Ля Попа. Поппа. Я думал, что, наверное, сейчас кто-то смотрит на малую медведицу в Картахене, и мне становилось не так одиноко. Моя первая ночь в море длилась особенно долго из-за полного отсутствия событий. Невозможно описать ночь на плоту, когда ничего не происходит, и ты безумно боишься морских существ, а на руке у тебя фосфорисцируют часы, которые поминутно притягивают твой взгляд. 28 февраля, в ту ночь, которая положила начало моим скитанием по морю, я смотрел на часы каждую минуту. Это было сущей пыткой. В отчаянии я решил их снять и сунуть в карман, чтобы не зависеть от времени. Когда я больше не мог бороться с собой и снова достал их, стрелки показывали без двадцати девять. Есть и пить еще не хотелось. Я не сомневался, что продержусь до завтра, пока не прилетят самолеты. Но я боялся, что часы сведут меня с ума. В тоске я снял их с запястья, собираясь опять положить в карман, потом подумал, что лучше бы бросить их в море. Я заколебался, не зная, как поступить, но затем испугался. Мне пришла в голову мысль, что без часов мое одиночество станет невыносимым. Я вновь нацепил их на руку и продолжал то и дело глядеть на циферблат, так же упорно, как днем глядел на горизонт в ожидании самолетов. пока не заболели глаза. После полуночи мне захотелось заплакать. Я ни на мгновение не сомкнул глаз, но заснуть даже не пытался. С той же надеждой, с какой днем ждал появления самолетов, теперь на рассвете я пытался различить огни кораблей. Я битый час пожирал глазами моря, спокойное, бескрайнее, молчаливое. Однако никаких огней, кроме, так сказать, небесных лампад, не увидел. На рассвете заметно похолодало, и мне мерещилось, что тело мое излучает сияние, поскольку накопившаяся во мне за день солнечная энергия вырывается наружу. На холоде обожженная кожа горела еще больше. После двенадцати у меня опять заболело правое колено — я физически ощущал, что промок до костей. Но все эти ощущения были притупленными. Я думал не столько о себе, сколько о кораблях. А еще я думал, что стоит мне в этом безбрежном царстве одиночества, в этом глухо-ракочущем море увидеть хоть один огонек корабля, как я издам вопль, который будет слышен за три девять земель. Свет наш насущный. Рассвело гораздо быстрее, чем это бывает на суше. Небо побледнело, звезды понемногу растаяли, а я все переводил глаза с часов на горизонт. Обрисовались контуры моря. Прошло двенадцать часов, но мне как-то не верилось. Не верилось, что ночь равна дню. Проведите ночь в море, сидя на плоту и поминутно глядя на часы, и вы поймете, что ночь неизмеримо длиннее дня. А когда, наконец, начнет светать, вы настолько измотаетесь, что даже не заметите рассвета. Именно это произошло со мной в первую ночь на плоту. Когда забрезжил рассвет, мне уже на все было наплевать. Я не думал ни о воде, ни о пище. Не думал ни о чем, пока ветер не потеплел, а море не стало шелковым и золотистым. За всю ночь я ни на миг не сомкнул глаз, но тут как бы внезапно проснулся. Когда я лег, растянувшись на плоту, кости у меня ломило, кожа горела, но день был теплый и ясный, и на ярком свету под шелест поднимавшегося ветра Я ощутил прилив новых сил. Я снова мог ждать. У меня возникло чувство, что я совсем не одинок. И впервые за двадцать лет своей жизни я почувствовал себя счастливым. Плод, как и прежде, плыл куда-то вперед. Впрочем, я не мог определить, насколько он продвинулся за ночь, ведь панорама вокруг не менялась. Словно плод болтался на одном месте. В семь часов утра я вспомнил про эсминец. Там в это время завтракали. Я представлял, как мои товарищи сидят за столом и едят яблоки. Потом им подадут яйца, потом мясо, потом хлеб и кофе с молоком. У меня потекли слюнки и живот подвело. Чтобы отогнать мысли о еде, я по самую шею залез в воду на дне плота. Она холодила обожженную солнцем спину, и я почувствовал прилив силы бодрости. Я сидел так долго и все спрашивал себя. Зачем, вместо того, чтобы лежать на койке, я потащился на корму с Рамоном Эрерой? Я подробно воссоздал в памяти случившуюся трагедию... и пришел к выводу, что вел себя как последний остолоб. Я стал жертвой катастрофы чисто случайно, ведь я не нёс вахту и не обязан был торчать на палубе. Я подумал, что мне просто крупно повезло, и я опять почувствовал легкий укол совести. Но, взглянув на часы, успокоился. День проходил быстро. Уже было полдвенадцатого. Черное пятнышко на горизонте. Дело близилось к полудню, и поэтому я вновь вспомнил Картахену. Не может быть, чтобы на корабле не заметили моего исчезновения. В какой-то момент я даже пожалел, что залез на плод. Я вообразил, что моих товарищей давно спасли, и только меня не смогли найти, поскольку ветер отнес плод в сторону». Я даже посетовал за этот плот на судьбу, но не успел я как следует обмозговать эту мысль, как на горизонте мне померещилось черное пятнышко. Впившись в него глазами, я сел на плоту. Было без десяти двенадцать. Я так пристально смотрел на небо, что от напряжения у меня перед глазами заплясали десятки радужных пятен. Однако то черное пятнышко по-прежнему неслось вперед прямо к плоту. Через две минуты я уже прекрасно различал его очертания. Летя по лучезарному голубому небу, оно бросало на море ослепительные металлические отсветы. Мало-помало оно выделилось среди радужных пятен. У меня болели шея и глаза. Я больше не мог смотреть на сверкающее небо, но все-таки смотрел. Пятнышко было ярким, быстрым и неслось прямо к плоту. Счастья я в тот момент не испытывал, и никаких других бурных эмоций тоже. Стоя на плоту и глядя на приближающийся самолет, я рассуждал крайне здраво и был необычайно хладнокровен. Я спокойно снял рубаху. Я был уверен, что знаю, в какой именно момент надо подать летчику знак. Я стоял одну, две, три минуты, держа рубаху в руке и ожидая, когда самолет подлетит поближе. Он несся прямо на плот. Я поднял руку и замахал рубахой, прекрасно слыша гул моторов. Он нарастал, вибрировал и заглушал рокот волн.